Какая удача этот договор! Пруссия, благодаря ему, освобождается из проигранной войны, в которой она до полного изнеможения боролась семь лет, и выходит не только ничего не потеряв, а с расширенными перспективами. Какая удача! Пруссия явно теперь на пути великой державы. Нехорошо одно лишь что Гольц все время доносит, что Петр III непременно хочет идти воевать в Европу. Против Дании. Кому и зачем нужны русские войска в Европе? Чтобы повторять грозные времена Петра I? Нет, это Европе больше не нужно. Впрочем, возможно, что такой войны не будет. Донесения из Петербурга говорят, что против императора Петра вся его страна. Однако Фридриху II удалось использовать эту ситуацию в интересах Пруссии за признание своих будущих завоеваний в Европе в войне против Дании. Петр III уже заранее согласен по этому договору признать права короля прусского на завоеванные им Силезию и Глац. Даже и впредь, на все будущие прусские завоевания. Однако Гольц доносит, что в России все время вспыхивают крестьянские бунты. Если Петр Третий действительно бросится на Данию, о, в России могут быть события. Петр Третий так торопится с этой войной, что даже откладывает свою коронацию. Как не умно. Царь или не понимает, что эта шумная блестящая церемония смирит. Оглушит народ, усмирит, заставит его повиноваться. Коронация — дело попов. Именно попы поддерживают царей в народе. Следует его предупредить, это действительно опасно. Надо написать все ему, императору Петру.